«О! Мне быстро надоели разглагольствования этого типа, вероятнее всего представителя конкурирующего с боцманом авторитета, но перебивать его я не собирался, тем более что мне было о чем подумать». Боцман, если вдруг увидит эту ленту, особо не станет разбирать, по какой причине его зять оказался в такой пикантной ситуации с женщиной, не являющейся Натальей, в девичестве Рябцевой. «Конечно, яйца он мне, хотелось бы надеяться, оставит на месте, но жизнь, скорее всего, устроит веселую». Я потеряю непыльную и высокооплачиваемую работу, это раз. Потеряю жену, это два. Потеряю жилплощадь, три. И, разумеется, снова стану волочить жалкое существование. Это все в лучшем случае. В худшем... Ну, мне приходилось слышать, что если мой тесть дает слово Боцмана, он это слово держит. «Провалиться». Так что вполне может случиться, что влачить жалкое существование. Я буду с ампутированными клубнями. Есть еще один выход. Смыться из города, не дожидаясь последствий. А что? Загранпаспорт при мне. Оформить поездку в Турцию. Пара пустяков. А затеряться там всегда можно. Конечно, риск. Есть шанс попасть в турецкую тюрьму. А она, насколько приходилось слышать, отнюдь не лучше российской. Правда, если Боцман сумеет достать меня и там, тогда вообще страшно подумать, какое блюдо из меня приготовят в конечном счете. «Кассету мы тебе отдадим. Мы люди правильные, переписывать ее не будем, хотя пацаны и говорили, что такое они не во всякой порнушке видели. Не знаю, меня это мало интересует» и за кассету не возьмем ни копейки. Только ты, Слава, сделаешь одно дело. «Дело?» — оторопел я. «Конечно!» «С тебя деньги тянуть, что с паршивой овцы клок шерсти!» «Конечно, ваша фирма живет и процветает, — «Только под Боцманом, и ты сможешь, конечно, отстегивать его денежки. Это было бы даже неплохо. Но мне этого не нужно!» Грузный замолчал. «Что я должен сделать?» Неожиданно охрипшим голосом спросил я. В голове у меня промелькнули возможные варианты пристрелить Боцмана, ограбить Сибирский банк, Взорвать Димитровский мост. Но оказалось, что моему собеседнику нужно нечто иное. «Ты был у Боцмана на даче? В его морском, так сказать, коттедже?» «Приходилось», — осторожно ответил я. «Один раз, да и то в вестибюле». «Ладно». «Не надо умничать. Погляди сюда». Мужчина развернул какой-то чертеж, вернее, эскиз, но выполненный вполне на уровне. То были изображения некоего здания в плане. Отдельно первый этаж, отдельно второй, мансарда и флигель. «Узнаешь?» «Дача «Именно так». «Покажи, где ты был и что видел?» «И за эту информацию я получу кассету?» «Не умничай, парень! Я этого не люблю!» Я показал место, где нас поздравляли с законным браком в промежутке между регистрацией и банкетом. Часть персонала охраны и прочие челяди боцмана приглашений на свадьбу не получила, но мой тесть распорядился, чтобы мы с Натальей обязательно заехали туда. Когда громадный серебристый Линкольн въехал в ворота, рядом с которыми находился настоящий КПП с типом в гиеновом комбинезоне, нас встретило около десятка накачанных мужчин в цивильных костюмах и три женщины, немолодые, серьезные. Впрочем, нас, в основном,